Глава 63. В душе все полыхает. Я даже хватаю за косяк двери на несколько секунд. Голова вдруг закружилась. Мысли мечутся в голове как безумные: Артем, он был здесь? Но когда? Почему мне не позвонили, не сказали, а теперь уехал? Как будто не было этих недель и слез, и снов. Я словно только что услышал его: Свадьбы не будет. А что теперь? Господи, зачем я отключила телефон? Только вбежав в зал, Понимаю, что мобильно остался заряжаться в моей комнате. Папа сидит за столом, скрестив руки на груди, от его мрачного и решительного вида мое сердце замирает в страхе. Сядь, Мирослава! Ноги едва держат от напряжения. Я с облегчением почти падаю на стул. Я тебе сразу скажу: никогда не потерплю этого парня в своем доме. Никогда! Пап! Молчи! От его тяжелого взгляда хочется провалиться сквозь землю. Но только после того, как он расскажет про Артема. Зачем я только послушалась маму и уехала? То, что он пока не женился, не значит, что он тебя больше не обманет. И не значит, что на тебе женится. Да и не нужен мне такой зять. Я словно стою под горой, и на меня один за другим с грохотом падают огромные валуны. Папа вообще не понимает, какую боль мне причиняет каждым своим словом. Он видит только себя. Семен, мама рядом и, в отличие от меня, способна папе противостоять. Ты не об этом хотел сказать, а о том, что мальчик искал Мирку, Как искал? вскакиваю я чуть не плача. Когда? Он был здесь? Не был, как тесаком отрезает папа. Испугался ехать. Артем? Несмотря на всю боль внутри, я не могу поверить папе, чтобы Артем испугался приехать? Папа ему угрожал, Мира. Мама недовольно поджимает губы и поймав яростный взгляд папы. Что значит, угрожал? По-мужски поговорил с ним вот и все, любил бы, приехал. Я уже ничего не слышу. В ушах стоит тяжелый гул папа что ты наделал да кто сюда поедет если ты обещал пристрелить его ты о дочери подумай вообще продали мы ее за эти два миллиона сами виноваты я все им верну стоят и орут друг на друга будто меня нет рядом или вообще будто я и не человек совсем а их собственность что хотят со мной то и творят ты куда восклицают разом когда я встаю со стула и собираюсь уйти стой меня все лихорадит нос заложен из за невыплаканных слез и огромный ком царапыт горло. Как они могли? Они вообще не понимают. Вы поэтому меня к тетке сослали, да? Как лучше хотели? А сейчас зачем все говорите? Не так все, Мирка, не так. Мама глядит на меня, словно я больная, лежу в кровати с температурой, а она не знает, как ее сбить. Он позвонил моему начальнику. Кто знает, чего надо ему было. Мало он тебе нервов потрепал, да я бы сама его прибила. Что он хотел? Пропускаю мимо ушей выпад моей обычно миролюбивой мамы, когда он звонил папе. Любит меня, любит, и не откажется от меня, и я от него никогда не откажусь. На прошлой неделе, признается мама, нашел наши телефоны с отцом. Еще раз мира, встревает папа, не любит он, когда кто-то говорит, а ему молчать приходится. Он наглый, самовлюбленный мерзавец, такого мне наговорил. Мне реветь хочется от обиды, и бессилие, но я смею и сквозь выступившие на глаза слезы. А что ты хотел, пап? Это Баев. Я с ним должна была говорить, а не вы. Мирослава, что? Я люблю его, пап. Люблю. и Если он захочет, я сама к нему уеду. Никто меня не остановит, ясно? Срываюсь на крик. Вижу удивленное, даже растерянное лицо папы. И пока он меня не разорвал в клочья, убегаю в свою комнату. Они с мамой продолжат ругаться, а я дрожащими руками включаю, наконец, свой мобильный. Господи, сколько же в нем сообщений! В глазах рябит. Мне, оказывается, писали Юлька, Цирулев из Академии десяток сообщений, но главное с незнакомого номера. Я не женился. Дед в реанимации, позвони. Я люблю тебя, прости. Дай знать, что с тобой все хорошо. Мира, ты где? Я все равно найду тебя, и мы поговорим. Вытираю слезы с экрана айфона и убираю телефон в карман домашнего халата. В коридоре наталкиваюсь на отца. Мира, пап, не говори ничего. Смотрю в родные глаза и понимаю, что запомню этот миг навсегда. Я не буду больше делать так, как хочешь ты, если сама этого не хочу. А я хочу с ним быть, даже если ты его так ненавидишь. Он тебе никто, а я отец. Отворачиваюсь и молча выхожу из дома, накинув на себя старую куртку. Сегодня по весеннему тепло, но солнце не способно согреть мне душу. Вытаскиваю мобильный, чтобы разблокировать номер Артема. Почему не приехал, если собирался, вот возьму и сама спрошу, если ответит. Успокоиться не могу, не представляю, что сейчас будет. И почему я ему не поверила сразу, что он не женится на этой манерной козе Юстине? А вдруг он сам меня заблокировал? Уехал навсегда, как написали на сайте, и больше уже не вернется. Чем больше мыслей в голове, тем сильнее паника. Руки трясутся, понимаю, что нельзя в таком состоянии ему звонить. Но я больше не могу позволить себе потерять и минуту. Сначала слышу тишину в телефоне, а потом раздается гудок, и вместе с ним где-то рядом громко звучит рингтон, очень знакомая мелодия. Оборачиваюсь, и крик замирает в горле. Артем, не отрываясь, смотрит на меня, держа в руке свой телефон. Не уехал он, такой, каким я его люблю, и какой-то другой, словно повзрослел лет на пять. Если это сон, я никогда не проснусь. Привет, говорит спокойно, словно мы только вчера расстались. Пустишь? «Прости, прости его, пожалуйста!» Шепчу, как заведенная, Артем меня целует, не давая толком обработать рану. Он никак не может смириться, понимаешь? Ты ведь не уедешь, да?» «Только с тобой. Я же люблю тебя. Иди-ка сюда!» Усаживает меня к себе на колени, даже удается заклеить пластырем разбитую бровь. «Никогда папе такого не прощу. Я так полагаю, в доме мне отказано». Громко вздыхаю и снова предлагаю Артему пойти в поликлинику, но он отказывается. Смотрит на меня, словно наглядеться не может. И я тебя люблю. Прости, папу, пожалуйста. Он... Мама сейчас его приведет в чувство. Он мне говорил, что ты никогда не приедешь, а ты приехал. Хоть не пристрелил...» Баев ухмыляется. Когда папа набросился на него с кулаками, я думала, умру на месте. Но Артем не стал с ним драться, позволил себя ударить. А потом мама просто утащила папу силы в дом. И там теперь гробовая тишина. Но мне нет до нее никакого дела. Ты вернулся или не уезжал? Я читала, что с твоим дедушкой случилось. Мне так жаль. Не стоит. Артем уже не улыбается, и взгляд такой жесткий, взрослый. Поверь, у него дела намного лучше, чем могли бы. И чем он заслуживает? Он больше не сенатор, да? Как? Как вообще ты жил эти три недели? Я думала, ты с Юстиной. Как видишь, я с тобой. Все посыпалось, как карточный домик. Дед боялся все потерять, но сейчас счастлив, что остался жив и на свободе. Пришлось много отдать за бесценок, Мира. Он внимательно всматривается в мое лицо. Я больше не такой завидный жених. У меня почти ничего не осталось. Это что-то типа проверки на вшивость? Смеюсь я. Мне нужно ужаснуться, разочароваться и убежать. Я серьезно, Мира. Продали все, включая наш пентхаус. Вещи твои и мои я велел перевести в свою московскую квартиру. Тебе ничего не грозит? Точно? Юстина говорила, что у тебя нет выхода, что вы разорены. Как она? «Понятия не имею». Лицо Артема становится каменным. Она не сразу додумалась заблокировать свой мобильный, который по счастливой случайности оказался у меня. И только поэтому я сейчас живой и почти здоровый сижу рядом с тобой. В случайности ты говоришь загадками. Я порвал с отцом и дедом. И не хочу уезжать. Точно не уеду без тебя. Теперь я один, и начинать придется с самого начала. Сначала так сначала. Смотрю на него и смеюсь, как безумная. Ты не один, и я согласна. Поедем куда угодно, но только не в Академию, да? От нее остались одни осколки. Туда нам путь заказан, но ты никому ничего не должна. В голове вспыхивает догадка. Так это ты, ты сам за меня заплатил. А я думала... Артем обрывает мой возглас настойчивым глубоким поцелуем. Я отвечаю ему, отдавая всю себя. Мы вместе, мы любим, мы свободны, мы совсем справимся. Рядом раздается возмущенное покашливание. Но Артем продолжает меня целовать и отпускает, только когда я сама отодвигаюсь. Над нами возвышается папа. Вид у него мрачный, будто умер кто-то, но хотя бы держит себя в руках. «Ну что, пошли, что ли, поговорим?» — выдавливает он из себя. Артем смотрит на него совершенно спокойно, и я думаю о том, как быстро ему пришлось повзрослеть за эти недели, когда он остался один. И кляну себе, что такого больше не будет, он никогда не останется один. Я всегда. Буду рядом.